«Бухта мудрости!» Несмотря на день, ливший мелким осенним дождем, в гавани Эфеса было людно. Толпа окружила какого-то человека лет 35 Стянутые ремешком волосы открывали шишковатый лоб, придававший ему сходство с известным изображением Сократа. Чем он привлек всех этих людей, терпеливо стоящих под дождем и не замечающих сырого и холодного ветра? Нет, это не гадатель, раскрывающий будущее за трахму, не моряк, рассказывающий басни о сиренах и сталкивающихся островах. Судя по всему, Отто — философ, собравший ценителей благородного искусства слова. Тех, кто предпочитает беседу, грубым удовольствием невежд «Ты спрашиваешь, — обратился философ к одному из слушателей, — почему я беден? Я не буду разъяснять древних изречений, мудрость не приносит богатства или богатство не купит мудрости. Я расскажу тебе о своей жизни. У меня был в Афинах дом. Отец, его так же, как меня звали арестионом, не чаял во мне души и выполнял любую мою прихоть». У меня была лучшая в городе упряжка коней и самая красивая серебряная посуда. Раб нес за мною складной стул, чтобы я не сидел, где попало. Но меня одолевала зависть к тем, кто богаче, чьи кони побеждали на Олимпийских играх. Мои траты разорили отца, и он вскоре умер. Жизнь моя потеряла опору и стала меня болтать, как корабль на одном якоре. Сгорел дом, разбежались рабы. Сверстники и товарищи по попойкам покинули меня. Во всех своих несчастьях я обвинял богов, повторяя басни о их зависти к счастью смертных. Ибо свою беспечную и пустую жизнь я называл счастьем. Я отправился в плавание, надеясь найти в чужих землях то, что потеряно на родине. Меня привлекли рассказы о блаженных островах где можно жить, пользуясь дарами природы, где богатство достается без затрат и сил. Но корабль, на котором я плыл, потерпел крушение. Меня, потерявшего сознание, полузахлебнувшегося, выбросило на берег. Когда я очнулся, моему взору предстала очаровательная бухта в виде зеркала, обращенного рукояткой к открытому морю. Я подошел к прозрачной, ничем не замутненной в воде, И увидел, нет, не камни и водоросли, а свою душу, до самого дна. И понял я, что зло не от богов, не от их зависти, а от человека. И то, что мы называем богами, это наша жадность, жестокость, тщеславие, наши страхи и невежество. Вернувшись в Афины, я стал рассказывать согражданам о моем открытии. Я призывал их отказаться от погони за богатствами и искать бухту мудрости. Так назвал я место, куда меня выкинула жизненная буря. Меня спрашивали, где эта бухта и как ее найти. Словно я был кормчим или боцманом. Богачи не пожелали взглянуть внутрь себя. Мой урок их ничему не научил. Бедники оказались восприимчивее. Они окружали меня толпами. Они отказывались платить налоги, чтобы не обогащать тех, кто служит ложным богам. И вот меня выслали из Афин. Я явился к вам в Эфес, чтобы найти людей, которые верят в добро и его силу». Митридат был захвачен мощным потоком мысли философа, его фантазией. Он понимал, что такие люди могут принести ему большую пользу, чем тысячи воинов. Они ведут за собою толпу. Дождавшись, когда слушатели разошлись, Митридат подошел к философу. «В память об этом дне, — сказал он, — я хочу оставить тебе подарок». Аристион поднял голову. «О каком подарке?» он говорит. Митридат расстегнул кожаный мешочек и, убедившись, что поблизости никого нет, протянул философу массивный золотой перстень с гемой. Аристион отшатнулся. «Ты, кажется, не понял моей речи!» «Понял!» — с улыбкой ответил Митридат. «Если тебя смущает цена подарка, можешь бросить его в море. Но прежде рассмотри гему». Философ поднял перстень к глазам. На геме был изображен его собеседник. Только у него пышно разметались волосы. «Митридат!» — воскликнул философ, догадавшись, кто его слушатель. «Я был Митридатом. Теперь я Гнур, слуга, сопровождающий тебя, господин, в твоих странствиях». «Куда же нам идти? Что искать?» «Бухту мудрости!»